Глава вторая. Как стать жаворонком за пять минут. Если хорошенько подумать, станет ясно, что давить утром на кнопку повтора звонка будильника бессмысленно. Это все равно, что говорить «ненавижу просыпаться, поэтому буду делать это снова и снова». Дмитрий Мартин. Комик в жанре стендап. От того, как мы начинаем свой день, зависит наш успех или неуспех в жизни. Вы никогда об этом не задумывались? Если просыпаться в хорошем настроении и целенаправленно и продуктивно проводить утро, мы настраиваемся на удачный день. Тем не менее, большинство людей начинают день с сопротивления и прокрастинации. Они по несколько раз жмут кнопку повтора сигнала будильника и вылезают из постели в самый последний момент. Возможно, это не очевидно, но такое, на первый взгляд, невинное поведение посылает подсознанию в высшей степени негативное сообщение, программируя психику на то, что им не хватает самодисциплины даже для того, чтобы вовремя встать с постели, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать для осуществления своей мечты. Но действительно ли утро влияет на то, как мы проживаем день и меняет все в нашей жизни? Отнестись к звонку будильника как к первому в этот день подарку судьбы, как к вызову и благоприятной возможности, три в одном флаконе, и ведите себя так каждый день. Вам подарили новый день и бросили вызов — дисциплинированно встать с постели. Вам дается благоприятная возможность инвестировать время в личностный рост, благодаря чему вы станете тем человеком, каким должны быть, чтобы создать жизнь и взаимоотношения своей мечты. К счастью, можно полюбить ранний утренний подъем даже не будучи жаворонком. Пусть вы пока в это не верите, а, возможно, даже думаете. Может, для ранних пташек это и правда, но не для меня. «Поверьте, я уже пробовал. Просто я не жаворонок». И все же это правда. Уж мы точно знаем, потому что сами через это прошли, будучи сонями, которые, не разлепляя глаз, давят на кнопку повтора. Мы были одержимы этим действием, потому что боялись утра и ненавидели момент пробуждения. А теперь любим. Как нам удалось этого добиться? Когда нас спрашивают, как мы превратились из сов в жаворонков и полностью изменили свои взаимоотношения, мы отвечаем, что сделали это с помощью пяти простых шагов. По одному за раз. Конечно, это может показаться невозможным, но, поверьте на слово, у вас тоже получится. Главное, что нужно знать об утреннем пробуждении — вы можете измениться. Жаворонками не рождаются ими становятся. Вы можете стать ранней пташкой, и для этого вам не потребуется сила воли олимпийского марафонца. Уверяем, когда ранний подъем станет не просто утренним ритуалом, а частью вашей личности, вы по-настоящему полюбите утро. И тогда пробуждение станет для вас таким же естественным и не требующим усилий, как и для нас. Мы вас еще не убедили? Отбросьте на время сомнения и позвольте представить вашему вниманию пять простых шагов, которые изменили нашу жизнь. Они сделают ваш подъем даже очень ранний, легким. Без этой стратегии мы до сих пор спали бы допоздна, продолжая ненавидеть будильник. Хуже того, мы и сегодня придерживались бы ограничивающего успех убеждения, что мы не жаворонки, и упустили бы множество благоприятных возможностей для создания глубочайшей связи друг с другом. Трудности пробуждения. Переход к раннему подъему немного напоминает занятие бегом. Вы не считаете себя его любителем, а может даже ненавидите его, но все равно надеваете кроссовки и неохотно выходите на улицу. Приисполнившись решимости избавиться от непреодолимого отвращения к бегу, вы шаг за шагом набираете темп. А через несколько недель регулярных тренировок вдруг понимаете: да я ведь стал бегуном. Точно так же, если ваш организм упорно противится раннему пробуждению, предпочитая прокрастинацию, Ой, мы имеем в виду кнопку повтора, то, разумеется, вы пока не утренняя пташка. Но придерживаясь простого пошагового процесса, о котором вы вот-вот узнаете, через несколько недель или даже дней, проснувшись утром, поймете, ⁇ Боже мой, не могу в это поверить, кажется, я стал жавранком ⁇ Перед вами откроются потрясающие возможности, и вы, скорее всего, испытаете воодушевление и оптимизм. Но что произойдет завтра, когда сработает будильник? Что случится с вашей мотивацией, когда пронзительный сигнал вырвет вас из глубокого сна, призывая оставить теплый рай и войти в мир холодного темного дома? Всем известно, что происходит в таких случаях. Мотивация в миг исчезает без следа, уступив место доводам в пользу того, почему вставать не обязательно. В этом мы все большие мастера. В считанные секунды умеем убедить себя в том, что можно подремать еще минутку, а в следующий момент мечемся по дому, потому что опаздываем на работу, опаздываем жить. В который раз? Это весьма серьезная проблема. Именно тогда, когда нам больше всего нужна мотивация, в первые несколько секунд нового дня она слабее всего. Таким образом, наша первоочередная задача — повысить утреннюю мотивацию и нанести сокрушительный удар по склонности оправдывать свое слабоволие. Все это и позволяет сделать описанные далее пять шагов. Каждый шаг служит одной цели — повысить уровень мотивации при пробуждении или УМП, как говорит Хэл. Утром ваш УМП может быть низким, а значит, в тот момент, когда прозвенит будильник, единственным вашим желанием будет снова уснуть. Вполне нормальная реакция. Однако пятиэтапный процесс, а на него уходит примерно 5 минут, позволит вам достичь настолько высокого УМП, что вы немедля выскочите из постели навстречу новому дню. Пробуждение за 5 минут. Стратегия, которая отучит вас включать режим повтора. Первая минута. Четко сформулируйте свои ожидания перед сном. Чтобы сделать первый шаг на пути к легкому и приятному пробуждению, нужно запомнить раз и навсегда. Вашей первой мыслью утром, как правило, будет последнее, что вертелось в голове перед тем, как вы легли спать. Бьемся об заклад. У вас бывали такие вечера, когда вы не могли уснуть накануне какого-то значимого события. Это могло быть в канун Рождества или перед отъездом в долгожданный отпуск, при первом же сигнале будильника вы вскакивали в счастливом возбуждении. Почему? Да потому что последняя мысль о завтрашнем утре перед отходом ко сну была исключительно позитивной. Если же перед сном в голове вертелось нечто вроде «О боже, мне ведь завтра в шесть вставать, конечно, я не высплюсь и буду чувствовать себя разбитым», то первое, что при сигнале будильника придет вам в голову «Черт возьми, неужели пора вставать? Нет, я хочу спать!» Можете считать это самосбывающимся пророчеством, и вы сами создаете свою реальность. Ваш первый шаг — принимать осознанное решение и каждый вечер перед сном активно и целенаправленно формировать позитивные ожидания относительно следующего утра. Подумайте, каким вам хотелось бы предстать перед самим собой и своим партнером. О каких взаимоотношениях вы мечтаете? Визуализируйте это и подкрепите аффирмациями. Вторая минута. Поставьте будильник как можно дальше от кровати. Если вы этого еще не сделали, перенесите будильник в дальний угол спальни. Тогда, услышав сигнал, вам придется встать с постели и заставить себя двигаться, чтобы отключить устройство. Движение взбодрит вас, если вы уже выбрались из постели и прошли через всю комнату, то прогнать сон будет намного легче. Когда же будильник находится рядом с кроватью, то есть в пределах досягаемости, при первом его сигнале вы все еще находитесь в полусонном состоянии и ваш УМП очень низкий. Значит, вы можете отключить устройство, даже не осознавая того, что делаете. А еще мы довольно часто и успешно убеждаем себя в том, что сигнал нам просто приснился. Поверьте, такое случается со многими. Заставив себя встать и выключить будильник, вы резко повышаете УМП, чем увеличиваете свои шансы превратиться из совы в жаворонка. Однако по шкале от 1 до 10 он все еще может быть близок к цифре 5, то есть вас по-прежнему клонит ко сну и соблазн вернуться под теплое одеяло и еще немного вздремнуть довольно велик. Чтобы еще немного поднять УМП, сделайте следующий шаг. Третья минута. Почистите зубы. Поднявшись с постели и отключив будильник, сразу же отправляйтесь в ванную комнату чистить зубы. Мы знаем, сейчас вы думаете, неужели они решили напомнить мне о том, что нужно почистить зубы? Вот именно. Весь смысл в том, чтобы в первые несколько минут после пробуждения действовать автоматически, помогая организму проснуться. Так что сразу же отправляйтесь к раковине, почистите зубы и ополосните лицо водой. Эти простые действия повысят ваш УМП еще больше. После того, как освежите полость рта, переходите к следующему шагу. Четвертая минута. Выпейте стакан воды. Очень важно утром в первую очередь восстановить водный баланс в организме. Дело в том, что после 6-8 часов сна наступает легкое обезвоживание, а это вызывает вялость. Довольно часто при усталости в любое время суток нужно просто выпить воды, а не поспать. Возьмите стакан или бутылку воды, можете последовать нашему примеру, и наливать воду накануне вечером, чтобы утром она была под рукой и выпейте ее в комфортном для себя темпе. Бренди любит добавлять в нее немного лимонного сока. Это восполнит нехватку воды в организме, которой он лишился за ночь. Кстати, побочным эффектом такого действия будет более здоровая и молодая кожа и нормальный вес. Согласитесь, совсем неплохой результат от питья воды. УМП повысится еще больше, и вы будете готовы к пятому заключительному этапу. Пятая минута. Наденьте спортивный костюм или примите душ. Как видите, пятый этап предполагает два варианта. Первый — одеться в спортивную одежду, выйти из спальни и сразу же заняться практикой «чудесного утра» вместе с партнером. Вы можете подготовить одежду перед сном, положив ее рядом с кроватью или даже спать в ней. Да-да, вы не ослышались. Супружеским парам особенно важна подготовка, чтобы утром они могли приступить к занятиям незамедлительно. Если у вас есть дети, сделайте такую подготовку частью их ритуала отхода ко сну, чтобы и у них выработалась эта полезная привычка. Кстати, обе наши дочки отлично знают, что каждое утро в доме наступает мамина и папина время, когда они улучшают свои отношения. Второй вариант — сначала отправиться в душ, поскольку это отличный способ взбодриться и максимально повысить УМП. Многие предпочитают именно этот вариант, так что выбор за вами. Чтобы вы не выбрали к тому моменту, когда вы проделаете все пять шагов, ваш УМП уже будет достаточно высоким, и вам не понадобится прибегать к самодисциплине, чтобы полностью проснуться и приступить к утреннему ритуалу. А вот если бы вы попытались сделать это сразу же после звонка будильника, когда ОМП практически на нуле, вам было бы гораздо труднее принять верное решение. Эти пять этапов позволяют быстро набрать обороты и буквально за несколько минут взбодриться, а не чувствовать себя сонным и разбитым. В нашей практике ни разу не было случая, чтобы после этих пяти шагов мы решили вернуться в постель. Если начинать утро целенаправленно, гораздо легче поддерживать такой настрой весь день. Еще несколько советов для легкого пробуждения. Несмотря на то, что эффективность этой стратегии подтверждена опытом тысяч людей, представленные раньше пять шагов отнюдь не единственный способ облегчить утренний подъем. Вот еще несколько способов, которые мы узнали от людей, практикующих чудесное утро. Произнесите аффирмации перед отходом ко сну. Нет более эффективного способа запрограммировать подсознание на достижение всего, о чем вы мечтали. Установите в спальне таймер освещения. Один из членов сообщества «Чудесное утро» установил в спальне такое устройство, Вы можете купить его онлайн или в хозяйственном магазине. Когда будильник срабатывает, в комнате автоматически зажигается свет. Отличная идея. В темноте гораздо легче уснуть, а яркий свет посылает телу и уму четкий сигнал, что пора просыпаться. И даже если вы не пользуетесь таймером, обязательно включайте свет сразу же после звонка будильника. Установите в спальне таймер включения обогревателя. Еще одна поклонница метода Чудесное утро говорит, что в зимнее время программирует обогреватель на включение за 15 минут до подъема. Ночью в спальне поддерживается низкая температура, но к моменту пробуждения становится теплее, что уменьшает соблазн свернуться калачиком под теплым одеялом. Купите будильник, имитирующий рассвет. Такие устройства постепенно наполняют спальню светом, начиная за полчаса до запланированного времени. По идее, просыпаться так более естественно, ведь организм думает, что восходит солнце. Крутой ли это гаджет? Достаточно сказать, что сегодня его выпускают многие компании. Вы можете дополнять и дорабатывать описанную раньше пятиминутную стратегию утреннего подъема. Неизменно легкое пробуждение вот к чему приводит эффективная тщательно продуманная пошаговая стратегия, позволяющая повышать УМП по утрам. Не откладывайте ее применение в долгий ящик. Попробуйте немедленно. Начните сегодня же вечером. Перед отходом ко сну прочтите аффирмации. Перенесите будильник в дальний угол комнаты, поставьте на прикроватную тумбочку стакан воды и настройтесь на выполнение завтра утром двух завершающих этапов. Немедленно начинайте действовать. Нет необходимости ждать подходящего момента, чтобы оценить потенциал раннего пробуждения. Как часто говорит Энтони Робинс, когда наступит то самое сейчас, чтобы это сделать. Приступайте немедленно. Чем раньше вы начнете, тем скорее получите результаты, такие как повышение уровня энергии, позитивные установки и, разумеется, улучшение в личной жизни и взаимоотношениях. Шаг первый. На протяжении следующих 30 дней заводите будильник на полчаса, час раньше, чем обычно. И обязательно отведите в своем расписании час на выполнение ритуала «Чудесное утро» — завтра утром. Не ищите отговорок вроде «Сначала дослушаю аудиокнигу, а уж потом, чтобы отложить старт». Если вы до сих пор сопротивляетесь переменам, потому что в прошлом уже пытались что-то изменить, но у вас не получилось, прямо сейчас перейдите к главе 12, где речь идет о 30-дневной программе трансформации жизни» и прослушайте сначала ее. Там вы найдете не только отличную стратегию по преодолению любых возражений, но и узнаете об эффективнейшем методе формирования новой привычки. Считайте это началом, но не забывайте о конечном результате. Итак, следующие 30 дней, начиная с завтрашнего дня, устанавливайте будильник на 30-60 минут раньше, чем обычно, чтобы просыпаться тогда, когда вы хотите, а не когда необходимо. Пришло время встречать каждый день ритуалом «Честное утро» и, наконец, стать тем, кто сможет достичь исключительно высокого уровня развития вместе со своим супругом и семьей. Чем вы будете заниматься в течение этого часа? Об этом вы узнаете в следующей главе, а сейчас продолжайте слушать эту аудиокнигу во время выполнения ритуала «Чудесное утро» до тех пор, пока не изучите его полностью. Шаг второй. Присоединитесь к нашему сообществу на сайте www.mytmmcommunity.com чтобы общаться с более чем 180 тысячами единомышленников-жаворонков и получать от них помощь и поддержку. Многие из них достигли поистине экстраординарных результатов, практикуя метод «Чудесное утро». Шаг 3. Убедите партнера присоединиться к вам в этом приключении чтобы вы могли поощрять и поддерживать друг друга, а также отчитываться в выполнении ритуала до тех пор, пока чудесное утро для пар не станет вашей привычкой на всю жизнь. А теперь давайте перейдем к шести эффективнейшим, проверенным временем практикам личностного развития, которые помогут вам поднять личную сторону ваших отношений на высочайший уровень. Внедрение этих практик в жизнь раскроет мощный потенциал для создания отношений вашей мечты. Итак, спасательные круги.